Послесловие или принцип домино. Как легче всего составлять самостоятельно формулы речевых стратегий? На мой взгляд, лучше всего для этого подходит принцип домино. То есть у вас имеется в распоряжении набор слов, наиболее часто употребляемых при составлении таких формул. Подбирая слова из этого набора, по смыслу, можно легко и просто составить массу формул. Если вы позволите естественным процессам своей человеческой природы идти своим чередом, без тренировок, ваша способность общаться так и будет оставаться на уровне знаний, а не умений. Вы не будете иметь нужных речевых шаблонов и не будете знать, что сказать, когда требуется. Это не лучший способ достижения цели. Записывайте речевые стратегии и шаблоны, которые вам нравятся, и заучивайте их наизусть. И когда вы говорите, слушайте себя. Даже если вы сказали что-то не то, исправьте себя и идите вперед. Помните, что слова исчезают, как только вы их произносите, и это здорово. Многим навыкам общения можно научиться, чтобы затем использовать их в своих интересах. Совершенствуйтесь! Успехов вам и процветания!